Сама Пугачевщина выступала под легальным знаменем, несла с собою идею законной власти против Екатерининской узурпации с ее пособниками-дворянами. Когда почва затряслась под ногами, в правящих сферах по почвам Екатерины II всплывает мысль об уравнении общества, о смягчении крепостного права. Хмуря сыробея, Пережевывая одни и те же планы, из царствования в царствование, отсрочивая вопрос малодушными попытками улучшения, не оправдывавшими громкого титула власти, довели дело к половине девятнадцатого века до того, что его разрешение стало требованием стихийной необходимости, особенно когда Севастополь ударил по застоявшим умам. Итак, ход дел...